Глава 39. «Как дома?» — повторила я, ступая на мягкий палас, сняв обувь. «Это совсем на мой дом не похоже. Я в таких местах никогда и не бывала». «Ну, возможно, теперь будешь». Отозвался он, снимая пиджак в прихожей. «И довольно часто». Он имел в виду, что захочет, чтобы я приезжала к нему. Сделка. «Как же не напомнить мне о ней?» Мне стало казаться, его вся эта ситуация забавляет откровенно. В отличие от меня, конечно. Я как раз стояла так, словно палку проглотила. Прямо, напряженно. И просто смотрела в огромное панорамное окно. Вид отсюда на ночной город открывался потрясающий. Я бы хотела наблюдать такой ночной город каждый вечер. Но не в той ситуации, которая сложилась у меня. Я тут кто-то вроде пленница, а не гостья. Все мои свободы и права сейчас совершенно условны. Словно бы я угодила в какие-то средние века и стала бы бесправной рабыней в руках богатого господина, который мнит себя повелителем мира. Да так оно и было, на самом деле. Мир крутится вокруг таких, как Глеб, у кого есть положение и деньги. А таким, как тем, кто не родился в семье королей, Готова на роль менее привлекательная. Красивый вид. Услышала я позади себя. Глеб подошел близко ко мне, стал за спиной и вдыхал запах моих волос. Я чувствовала его дыхание на своей макушке. Тяжелые горячие руки он положил на мои плечи. Вот и все. Птичка в клетке. Что дальше? Начнет рвать на мне одежду и бросать в подушки меня с криками, ведь я тебя купил? Да, красиво очень. Отозвалась я, еще больше напрягшись от его касания. Очень боялась, что он проявит грубость, силу и агрессию, навалится на меня, как голодный медведь, с которым мне справиться будет просто не по силам. И возьмет то, что хочет уже давно, и на что я, собственно, подписалась сама. Марина. «Ну, расслабься ты!» Мягко сжал он мои плечи пальцами, ощутив мое напряжение. «Никто не собирается на тебя набрасываться и терзать». «Я надеюсь», — ответила я с сарказмом, разглядывая его лицо в отражении стекла, «что никто не набросится, как бешеный орангутанг». «Нет, секс приматов меня не впечатляет. Он слишком... примитивный». Осторожно покосилась на него. А что непримитивно? Надеюсь, мы обойдемся без всяких извращений. Мне и без того непросто сегодня пойти на такой шаг. «Откуда ты знаешь, какой у них секс?» — ляпнула я, и Глеб рассмеялся. «Марин, ты чудо!» — сказал он мне. «Ну, попался мне как-то ролик с ними». как? «Ну да». «А что, такое есть?» «Да всякое есть. А ты чего так заинтересовалась?» Развернул он меня к себе и посмотрел в мои глаза. «Хочешь тоже посмотреть? Я найду». «Да ну тебя в баню!» — нахмурилась я. «Не хочу я никаких видео. Просто нервничаю. Вдруг тебя это настроит на нужный лад?» Продолжал веселиться Бессонов, внук Петросяна недоделанный. «Не надо мне никаких видео!» Пробурчала я себе под нос. Вряд ли хоть что-то сейчас меня настроит на тот лад, который нужен Глебу. Учитывая, что опыта общения с мужчинами я не имею, то даже не представляю, что делать-то надо. Или ничего не надо, и он сам все сделает, что нужно. Волнительно. «Да шучу я», — сказал он мне. «Зато я знаю, что тебе в самом деле понравится и позволит расслабиться». Что? Спросила я, с недоверием вглядываясь в него. Всё ждала, что он накинется на меня, раз, получается, купил меня. Но Глеб вёл себя так, словно у нас с ним свидание. Словно даже ухаживает за мной. Странное чувство. Принуждение к ухаживаниям. Это интересно. Но лучше так, чем грубости. Идем. Он взял меня за руку и повел к небольшому диванчику у стены. «Садись». Я послушно села на мягкое сиденье и стала смотреть на него. Зачем он посадил меня именно сюда? Любит на диване? Фетиш такой. Ты пока посиди, отдохни, телевизор посмотри. Глеб включил пультом большую плазму на стене. Негромко заиграла песня на музыкальном канале. «Вина выпей. Тут должно быть в баре». «Ага, есть». Он достал бутылку белого вина, откупорил ее и разлил по фужерам, что стояли на буфете. Да уж, тут все предусмотрено для отдыха двоих, даже вино и фужеры есть. Он протянул мне один из них. Держи, отдыхай пока. День был тяжелый, не правда ли? Сам он ушел в комнату, примыкающую к этой. Как я поняла, это был санузел, потому что зашумела вода, будто бы решили набрать ванну. Он хочет, чтобы я искупалась, что ли? Как с маленькой. Мог бы просто сказать, чтобы я шла и помылась. Грязных девчонок он, видимо, не очень любит. Спустя минут двадцать Глеб вернулся. Рукава его рубашки были закатаны, а руки влажные. Идем. Снова потянул он меня за руку. Теперь в сторону ванной комнаты. Я не видела смысла спорить с ним. Да и сил не было. Что он говорит, то я и буду делать. Так быстрее все закончится, и я смогу уехать домой. Глеб привел меня в ванную, в центре которой стояла огромная джакузи. В ней уже пенилась вода, включен гидромассаж. Честно говоря, при виде бурлящей, явно теплой и приятной воды мне действительно захотелось залезть в эту джакузи. Не думала даже, что этот вечер мне сможет доставить хоть какое-то удовольствие. Но после целого дня практически на ногах, очень хотелось погрузиться в теплую воду. Я даже не буду смотреть, как ты раздеваешься. Сказал он мне на ухо, обжигая его горячим дыханием и вызывая этим отрядом мурашек по спине и шее. Увижу еще не раз. Сейчас я хочу, чтобы ты просто расслабилась в теплой воде. Снимай одежду. Залезай в джакузи. А ты? В волнении спросила я. Может, он хочет, чтобы все случилось здесь, в этой большой белой ванне? Я приду чуть позже. Ответил он, и я разволновалась еще больше. Придет, когда я буду в ванне сидеть. Голая? И он увидит?